Глава 33. Не бойся, я с тобой. Алеона, Алиона! тихий голос шептал на ухо. Мне было тепло и уютно в его объятиях. «Почему, когда мне плохо, генерал всегда приходит на помощь?» — мысленно спросила себя. «Вот и я не знаю, почему мое сердце так о тебе беспокоится», — ответил голос, а я распахнула глаза и дернулась. «Я что, не подумала, а сказала?» Наши глаза встретились. «Тише, ты только очнулась, а уже пытаешься ускользнуть из моих объятий». Дивер улыбнулся, на его лбу появилась маленькая морщинка. Я непроизвольно подняла руку и потянулась к ней. «Ты молодой, а морщишься?» Под моими пальцами она разгладилась. «Аллиона, что ты делаешь?» шепнул дракон, поймав мои пальцы и даря им поцелуй. «Я не железный. С тобой никакой выдержки не хватит. Ты из боевого генерала делаешь раба, Алиона». Его губы с таким трепетом произнесли Алиона, что мое тело откликнулось, желание скрутилось в маленький огненный комок. Мурашки пробежали по рукам. «Где я?» Попыталась освободиться от объятий, Если он продолжит так смотреть на меня и обнимать, то уже я не смогу за себя ручаться. Норбан меня позвал, когда ты резко исчезла на рынке. Алена, что заведение было у старухи? Что она от тебя хотела? Он все сильнее прижимал меня к себе, его губы шептали в висок. «Доверься мне, пожалуйста, Алена, пожалуйста». И я заплакала не смогла больше держать это в себе. Повернув голову, уткнулась в широкую грудь, схватила руками черную рубашку, да так сильно сжала, что почувствовала натяжение. Глухие слова срывались с губ. Я рассказала всё, совершенно все, что произошло со мной с момента перемещения. «Хватит, Алёна, не плачь». Его нежные губы целовали мокрые от слез щеки, глаза, подбородок и губы. «Что со мной будет?» — шмыгнув, вновь уткнулась в его грудь. «Ничего с тобой не будет, Алёна!» Его ладони подняли мое заплаканное лицо. «Ты думаешь, я выдам ту, которая измучила меня, являясь во снах?» От его слов я вздрогнула. «Неужели я так нравлюсь ему?» «Дивер!» Прошептала я. Я давно знал, кто ты, Алеона, неожиданно признался генерал. В первое наше знакомство заподозрил неладное. Карета медленно ехала по улицам города, а дракон рассказывал, как впервые встретился со мной взглядом, как он уколол его в самую душу, как мои дерзкие слова раззадорили не только его, но и дракона. А когда, поняв, кто влияет на его детей, заставляя их оборачиваться, приказал навести справки. «Через несколько дней мне доложили, из чьего замка ты впервые вышла. Как была одета, дальше было лишь делом времени допросить мага, княжну и ее сына». «Почему ты не сказал, что знаешь?» Горько вздохнув, хотела отодвинуться, но дракон не разжал объятия. «Мне так нравилось, что ты не боишься меня». Что не думаешь обо мне, как о страшном драконе? Высказываешь свое мнение, споришь, ласково называешь меня. «Когда это?» — смутилась, опустив глаза. «А когда чай гномии пила, не помнишь?» По щекам гладила. «Дивер! Диверушка-зверушка, дракончик милый!» «Всё, не продолжай!» Я положила ладонь на его губы. «Прости, не в себе была!» Он поцеловал мою ладонь, заставляя еще больше покраснеть. «Вот, думаю, может, ещё его чая достать, чтобы ты продолжила гладить меня по щекам и называть нежно и ласково». «Не надо!» «Хотелось спрятаться под одеяло в своей комнате и не выходить. Столько всего узнала о себе, о чувствах дивера». «А Леона, ты веришь, что я смогу решить этот вопрос?» «Никто и никогда не сможет тебя больше шантажировать тем, что ты попала в этот мир». «А если кто-то узнает, меня казнят?» Этот вопрос меня мучил с первого дня. «Никто попаданок не казнит», — вздохнул генерал. «В нашем мире запрещено призывать женщины с другого мира. А вот кто призвал, того с легкостью могут и казнить». «Получается, что меня обманули?» «Алеона, если бы ты не стала наследницей рода, то княжна убила бы тебя. Ты пришла из другого мира, искать никто бы не стал». «Какой же камень с души свалился!» Подняв глаза, улыбнулась. «Спасибо, дивер!» «И всё?» Он улыбнулся. «Неужели я не заслужил поцелуй?» «Поцелуи не заслуживают!» Мой кулачок ударил по широкой груди. «Алеона, я все ради тебя готов сделать, а ты заставляешь меня страдать. Один. Подари лишь один». Он закрыл глаза, а я несмело поцеловала его в губы. «Не бойся, я всё решусь, темной. Не поднимая век, прошептал дракон. «Пообещай мне больше не убегать от меня. Я настроен серьезно. Буду ухаживать за тобой и дождусь, когда ты скажешь «да». Дивер чуть отодвинул меня от себя и постучал по стенке кареты, давая знак кучеру «Ехать домой».